Глава 17. Дворецкий, надменный как прима оперного театра и важный как лорд-протектор, проводил Лиара в гостиную, где на низком столике возвышался фарфоровый чайник, две чашки и блюдо с булочками. От запаха свежей выпечки мгновенно захотелось есть. Даже не есть, а жрать. Вчера Лиар так и не поужинал, а сегодня потратил все оставшиеся деньги на такси До бабушкиного дома. Здравствуй, ба! Ханорис Десалас, как всегда, величественная и сдержанная, небрежно кивнула внуку на соседнее кресло. Демон сел, и, как не хотелось ему вцепиться в булочку, первым делом взялся за молочник, стараясь действовать не слишком поспешно. Бабушка терпеть не может вульгарных манер за столом. После молочника чайник. Крепкий запах свежезаваренного чая вызвал в желудке голодный спазм, но Лиар помнил о правилах. Он неспешно поднес чашку ко рту, отхлебнул и только тогда позволил себе потянуться за булочкой. Никогда раньше выпечка не казалась ему такой вкусной. Итак, демоница поставила чашечку из тонкого фарфора на блюдце и строго посмотрела на внука. Ее лицо было бесстрастным, но Леару показалось, что бабушка его не одобряет. «Зачем ты пришел? «Ты уже знаешь?» Он не стал уточнять, что именно. «Знаю. Мастем связался со мной еще вчера. Полагаю, ты собираешься просить денег?» «Да». Ему неожиданно стало стыдно, но деваться было некуда. «Я сейчас несколько стеснен в средствах. Понимаю, что до первого числа еще пять дней, но не могла бы ты перечислить мне содержание за следующий месяц уже сейчас. Там куча денег. Хватит, чтобы переехать из жуткого клоповника в тот чистенький отель и отвезти они к доктору». Ханорис Десалас недовольно покачала головой. «Нет». «Что?» Юноша был так уверен, что она согласится, что растерялся. «Пожалуйста, ба, ведь всего пять дней. Ты не получишь эти деньги через пять дней, мальчик мой. Я буду чесна. Твое поведение недопустимо». «Но... но почему? Ты же сама всегда говорила, что мне нужно учиться быть самостоятельным и ответственным». «Дело в причине, Валяр» грубо толкнул мать, наорал на нее и ушёл из дома из-за рабыни». Губы демоницы загнулись, выражая крайнюю степень неодобрения. «Наше счастье, что в тот момент в доме не было посторонних, и детали этого вопиющего скандала не станут достоянием общественности. И все равно эта детская выходка совершенно не укладывается в поведение взрослого и ответственного за свои поступки демона». «Я не так все планировал». Ляр вскинул голову и посмотрел бабушке прямо в глаза. «Знаешь, я поступил в Ваусвейл. А плюс, по всем предметам». Похвально. Ее лицо осталось таким же неодобрительным и бесстрастным. Собирался поднять вопрос об отдельной квартире на ближайшем семейном совете. Но мама... Она как будто с ума сошла. Ты бы видела, что она сделала с ней От воспоминаний о кровавых полосах на девичьих бедрах, снова накатил отголосок вчерашней злости. Леар сжал кулаки. «Она рабыня. Не наносящая серьезного вреда физические воздействия, вписаны в ее контракт», — отчеканила бабушка стальным голосом. «А вот твоя реакция, мальчик мой, откровенно нездорова. Чем раньше ты избавишься от своего болезненного пристрастия к этой девочке, тем лучше будет для всех. Надеюсь, что отсутствие денег поможет забыть тебе об этой блаже. Когда решишь перепродать контракт своей человечки, приходи ко мне. Я куплю тебе квартиру в городе и выделю ежемесячное содержание, как фуркасу. Леар хотел возразить, но наткнулся на суровый взгляд и осекся. Вспомнились слова отца о том, что муж Ханарис Бросил ее ради рабыни. «Ясно. Здесь он понимания не найдет. «Я все понял», — угрюмо ответил он, отпихнул от себя блюдце и резко встал. Почти нетронутый чай качнулся в чашке и выплеснулся на скатерть. Лиару смехнулся и сцапал целых три оставшихся на блюдце булочки, завернул в салфетку, сунул в карман. «Всегда мечтал это сделать». Но приличие — в бездну приличия. Бабушка возмущенно зашипела при виде такого откровенного пренебрежения этикетом. Но Лиар был уже в дверях. Гнаться за внуком, чтобы прочесть очередную нотацию, Канарис посчитала ниже своего достоинства. Так что юный демон без препятствий покинул негостеприимный особняк. Перед уходом Лиар строго-настрого запретил ей покидать номер. И несмотря на то, что район, где находился гостевой дом, считался более приличным и безопасным, чем рабочий квартал, в котором она выросла, они мысленно согласились с его правотой. Мотылёк барона больше не защищал ее от мерзавцев, а купленные демоном платья, несмотря на простой крой, смотрелись дорого, просто вызывающе дорого для трущобных окраин. «Вернусь через час, самое большое полтора», — сказал Лиар, Но прошло уже больше трех часов, а его все не было. И они сходила с ума от беспокойства, меряя шагами туда и обратно крохотный номер. Что с ним случилось? А вдруг Лиар попал в беду? Может, ему нужна помощь? Дважды она уже почти набиралась смелости, чтобы выйти на улицу и поискать полицейского. Останавливала только понимание, что служители правопорядка — не станут разговаривать с они. Она рабыня, значит, временно лишена гражданских прав. Не ее дело, куда уходит хозяин. Стук в дверь сорвал ее с места. «Наконец-то! Я так волнова!» Она осеклась, обнаружив за дверью незнакомого мужчину. Здоровенный мужик, под шесть футов ростом, раздвинул губы, демонстрируя отсутствие переднего зуба. «Опа!» Какая киса, протянул он, обдав они запахом перегара. Что ты делаешь в моей комнате? Она узнала голос, который вчера с матюками требовал заткнуть младенца. Девушка попыталась захлопнуть дверь, но громила успел подставить ногу. Потом навалился всем весом, заставив хлиплую створку распахнуться. Это не ваш номер, выкрикнула они. Вы ошиблись. «А и плевать!» Его алчущий взгляд прошелся по хорошенькой девушке в платье от кутюр, мгновенно оценил отсутствие в номере других людей и остановился на саквояже из кожи Василиска в углу. «Скучаешь, киса? щай тебя развлеку!» Они сделала единственное, что возможно в такой ситуации. Закричала «помогите!» Сорванный вчера голос взлетел вверх и превратился в жалкий хрип. «Кто-нибудь, помогите!» Это все таки приличный гостевой дом, а не ночлежка для варья. Стены тонкие, соседи услышат и позовут хозяина. Он должен вмешаться. О том, что хозяин может просто не пожелать связываться с нетрезвым бугаем, они старалась не думать. «Заткнись», — приказал Громила, небрежным толчком отправил ее на кровать. Запер дверь и повернулся к своей жертве. «Я сказал, заткнись». От первой пощечины они увернулась, а второй раз громили замахнуться не дали. Дверь жалобно крякнула и вылетела. В комнату ворвался черный вихрь, отцепил громилу от они и вышвырнул в коридор, а потом вылетел за ним. Девушка ойкнула, сползла с кровати и юркнула к дверному проему. Громила стоял на коленях, скулил, как побитая собака, придерживая неестественно вывернутую руку, а над ним стоял Лиар. Нет, не Лиар, Валеар Диабес. Надменный аристократ, высший демон, рожденный повелевать жалкими людишками. Он придерживал Громилу за горло. Легко и даже почти нежно, но тот не пытался освободиться от стальной хватки. Словно чуял, что демону достаточно чуть сильнее сжать пальцы, чтобы размозжить ему гортань следующий раз, когда увижу тебя возле моей девочки, ты умрешь, холодно отчеканил Валяр запрокинутое лицо. А потом, мимоходом, сломал громили сразу три пальца на другой руке. От визга содрогнули стены. Они зажала уши и без сил оперлась на дверной косяк. После пережитого ужаса в голове было пусто. Они. Лиар обернулся, и суровая маска на его лице чуть дрогнула, смягчилась. «Собирай вещи. Мы уходим». Уходить нужно было так и так. Они оплатили только одну ночевку. Девушка подхватила и вытащила в коридор саквояж, порадовавшись, что не стала разбирать его. Громила лежал в углу и выл, протяжно на одной ноте. Притихшие было постояльцы выглядывали из номеров косились и возбужденно перешептывались. «Высший демон в подобном районе. Зрелище не просто редкое, исключительное. Дай сюда!» Лиара отобрал у неё саквояж и предложил вторую руку. Лицо его оставалось все таким же пугающим мрачным и незнакомым, поэтому они не решились задавать вопросы. На выходе их попытался остановить хозяин заведения. «Куда это вы собрались?» А кто оплатит ущерб? Лиар высокомерно приподнял бровь. Ущерб? Вы, господин хороший, дверь вынесли, а она денежек стоит. Извольте заплатить. Юный демон снова нахмурился, и от этого зрелища у Анни по спине поползли мурашки. Она и не думала, что Лиар умеет быть таким, таким, таким демоном. «Шваль, которую ты поселил рядом со мной, обидела мою женщину», — процедил Валиар, глядя на хозяина, как на вожь. «Кто возместит мне этот ущерб, человек?» Тот, наконец, сообразив, с кем пытался спорить, молча сглотнул и убрался с дороги.